Я вскочил на ноги и побежал в том направлении, где скрылась Телима. Внезапно, прямо передо мной из темноты вырос воин из порткара, и, желая напугать меня, выстрел вперед короткий острый меч. Это была большая ошибка с его стороны. Зная он, что перед ним такой же воин, как и он сам, он никогда не позволил бы себе ничего подобного. Но тут ему не повезло. Я поймал его за руку, и через мгновение запясть его хрустнул. Он взвыл от боли. Я вырвал у него из рук меч. За его спиной появился другой воин. И увидев, что происходит, замахнулся на меня копьем, целясь мне в грудь. Я схватил древко и резко рванул ее к себе, одновременно выставив вперед меч, и почувствовал, как его лезвие входит в тело не успевшего отпустить копье человека. Прием был элементарный. Ему с первых шагов обучает каждого воина, вступившего на путь изучения боевого искусства. Раб, державший факел над головой, падающий на землю окровавленного хозяина, Счел за благо поскорее удалиться. Тут я услышал легкий шелест сети у себя над головой, и, бросившись на пол, быстро откатился в сторону, еще до того, как сеть успела опуститься на меня. Вслед мне донеслись проклятия. Послышался топот ног, и, не давая мне подняться, передо мной возник человек, занесенному самого моего лица ножом. Я перехватил его руку и, потянув к себе, насадил его на лезвие своего меча. Не успел его тело коснуться пола, я уже оскочил на ноги и, скользнув под направленным на меня копьем, сильным ударом отвел его наконечник в сторону и одним махом вонзил клинок в горло, державшего его воина. Затем, не дожидаясь, пока к ним подоспеет подмога, я нырнул в темноту и бросился туда, где я в последний раз видел скрывающуюся телиму и откуда сейчас доносился отчаянный женский крик. «Помогите!» – слышалось из темноты. В отблеске факелов я заметил лежащую на полу, связанную по рукам и ногам, девушку. «Помогите!» – еще громче закричала она. «На помощь!» Я рывком усадил ее. Это была не Телима. Я так и оставил рыдающую девушку, связанной. В нескольких ярдах от меня, у самого края острова, виднелся еще один, отбрасывающий тусклый свет, факел. Я бросился к нему. «Телима!» Она лежала на груди, со связанными за спиной руками. Наклонившись над ней, воин уже заканчивал надевать путы ей на ноги. Одним прыжком я оказался рядом, и, отшвырнув воина в сторону мощным ударом кулака, расплющил ему нос. Выплевывая из окровального рта выбитые зубы, воин, поднимаясь на ноги, потянулся к рукояти меча. Не давая ему времени окончательно опомниться, я схватил его за пояс и за шиворот. Рывком поднял над головой и швырнул в воду, прямо перед появившимся из нее с разъянутой пастью Тарларионом. Мощные челюсти ящера с хрустом сомкнулись и чудовище вместе со своей испускающей, душеразрирающей вопли жертвой ушло в глубину. Державший факел раб с не менее истеричным криком со всех ног бросился на наутек. Телема перевернулась на бок. В ее обращенных ко мне глазах светилась мольба. «Я не хочу быть рабыней!» – глотая слезы, бормотала она. мерлик было нельзя. С минуту на минуту здесь появятся другие войны Я подхватил девушку на руки. «Я не хочу быть рабыней!» – захлебываясь от рыданий, причитала она. «Не хочу! Не хочу!» «Замолчи!» – приказал я, оглядываясь по сторонам. Пока что поблизости никого не было. Вдруг слева от меня бездонная глубина ночи осветилась багровым заревом запылал один из привязанных к нашему Ренсовых островов. Я отчаянно прикидывал в уме, как нам можно выбраться отсюда. С одной стороны, бесконечные болота и протоки, кишащие акулами и водяными тролларионами. Полосы, оставляемые на воде их плавниками и выставленными над поверхностью чудовищными, уродливыми головами, расчерчивали реку у самой кромки острова. С другой стороны, разгоняющую темноту факела людей из порткара, в свете которых то и дело мелькали все новые группы связанных мужчин и женщин, сопровождаемых вооруженными работорговцами. Кроваво-красный отсвет вспыхнул справа, загорелся следующий остров. Скоро огонь по плотам, образующим переходные мостки с одного острова на другой, перекинется к нам. И тут меня осенило. «Плод! Вот что нам нужно!» Я схватил Телиму в охапку и торопливо направился вправо, держась у самого края нашего острова и стараясь добраться до соединяющего с ним соседней. Эта часть острова, по которой с сетями прошли захватчики, была очищена от людей, и нам на пути не встретились ни еленцоводы, ни порткарцы, хотя за спиной, на некотором отдалении, я видел движущиеся факелы налетчиков, которые, дойдя до центральной части острова, разделились на две группы одна из которых направилась в левую сторону, а вторая – в правую, в нашу. А откуда-то из темноты донесся голос Хенрака. «Поймайте девчонку! Она нужна мне!» – кричал он. Мы добрались до одного из платов который еще утром, незадолго до рассвета, я помогал привязывать к нашему острову. Я усадил на него в самом центре, Телиму, и принялся перерубать удерживающие его лианы. Цепочка факелов, двигавшаяся в нашем направлении, быстро приближалась. Лиан, привязывающих плот к обоим островам, было восемь. По четыре с каждой стороны. Я уже перерубил шесть из них, когда услышал чей-то оклик. «Стой!» – закричал человек. Я даже не подумал прислушаться к этому приказу, потому что ближайший остров, на который был перекинут отвязываемый мной плот уже занялся огнем, и пожар, быстро распространяясь, подходил вплотную к нам. «Скоро огонь будет слишком хорошо освещать это опасное место». Я продолжал методично заниматься своим делом, перебегая от одной сцепки Лиан к другой. Человек, пытавшийся остановить меня, был один. Вероятно, охранник, обходивший считающий очистенные от ренцоводов территории. Его копье вонзилось в поверхность плота в каких-нибудь нескольких тюймах от меня. Я вернулся. Человек быстро приближался, на ходу обнажая меч. Погиб он от собственного копья. Оно легко вошло ему в грудь. Я внимательно огляделся. Никого больше пока видно не было. Перерубая одну из последних лиан, я оступился, и моя нога на секунду ушла в воду. В то же мгновение я почувствовал острую боль и, выдернув ногу, заметил сорвавшуюся с моей лодыжки крохотного троллариона, быстро ушедшего в глубину. Вода вокруг словно закипела, покрывшись рябей от множества замелькавших у самой поверхности проворных желтовато-коричневых тел. Из глубины тростников донеслось глухое ворчание большого террориона, иногда достигающего длину футов тридцати, а то и больше, рядом с которым непременно должно будет появиться гибкое, угреподобное тело девятижаберной акулы. Ругаясь про себя, на чем свет стоит, я рванул последнюю лиану, выдрал из поверхности острова большой клок сплетенных ренцевых стеблей и накрыл ими лежащую телиму. Двигающиеся факелы были рядом. Я ухватил еще пучок ренца и уложил его в центре плота. Затем, упираясь ногой, оттолкнул неповоротливый плот от ренцевого острова и забрался под лежащий на плоту груду ренцевых стеблей, рядом с телимой. Плот медленно, словно нехотя, двинулся по течению. Вскоре на нас упал свет, приближающийся в факелах. Мы были в нескольких шагах от налетчиков из порт-кара. Заметив дикий страх в глазах девушки, я закрыл ей рот ладонью и навалился на нее всем телом не давая ей пошевелиться. Люди с факелами прошли мимо. плот с грудой ренцевых стеблей на нем, никем не замеченный, медленно удалялся от пылающих островов. Глава 7 Я выхожу на охоту Затерянный в зарослях тростника и осаки, непроницаемый в темноте болот, куда не достигал отцвет от пылающих в нескольких сотнях ярдов от нас ренцевых островов, мы с Она, все еще связанная по рукам и ногам, а я, в венке из мелких ренцевых цветов, сидя на плоту, наблюдали за движением факелов по нетронутой пожарам поверхности островов и прислушивались к доносившимся оттуда крикам мужчин, женщин и детей. Налетчики из спорткара подожгли все скопища островов с дальней, от пришвартованных галер страны, чтобы огонь выгнал тех, кому удалось скрыться, проделав норову уходящую глубоко под воду в слоях переплетенного ренца, или притаившись в центральных сквозных отверстиях, предназначенных для установки длинных шестов и транспортировки острова. Нашедшим себе такие убежища приходилось сейчас выбирать между перспективой сгореть заживо, либо оказаться в лапах работорговцев. Мы увидели, как несколько ренцоводов, нашедших себе оказавшиеся столь ненадежным укрытием, пробежали по отделяющим пылающие острова мосткам и в конце концов были пойманы захватчиками. Затем плоты, удерживающие один остров рядом с другим, были разрублены, и течение отнесло охваченные пламенем острова. Позже, примерно за час до восхода солнца, были прочёсаны в поисках линсоводов два других, примыкающих к центральному острову, и после тщательных обысков также преданы огню. К тому времени, когда первые лучи солнца упали на серую гладь дельты воска, основная задача налётчиков по захвату рабов была выполнена. Теперь старые рабы, отбросив ставшие ненужными факелы, занялись погрузкой на узкие с высокими бортами речные галеры рулонов ренцевой бумаги, которые они, очевидно, стащили в одно место со всех четырех островов, прежде чем поджечь их. Бумага была погружена в первую очередь и уложена с особой тщательностью, так, чтобы ее не могло намочить водой, А затем уже на галеры пинками загнали пленников и рабов, расположив их на оставшихся свободными местах в проходах между скамьями грибцов и утрамбовали, как рыбу в бочках, побросав людей друг на друга. В набеге участвовало 6 кораблей. К носу каждого из них на верхней палубе было привязано по самой красивой девушке, чтобы по прибытии кораблей в порт-кар каждому из встречающих было понятно, что набег оказался удачным. Мне не показалось странным, что темноволосая, длинноногая девушка, так самозабвенно отплясывающая передо мной на празднестве, оказалась сейчас привязанной к носу флагманского, стоящего в первом корабля. Думаю, если бы работорговцам удалось захватить Телиму, это место сейчас принадлежал бы ей. На верхней палубе второго корабля виднелась связанный сероглазый блондинка, а у носа Третья галеры – та, низкорослая, стройная девушка, которую я впервые увидел с рыбалонной сетью на плече. Я посмотрел на телиму, сидящую моих ног, связанную, не сходящую глаз с далеких, стоящих под погрузкой живого товара галер. Выражение ее лица было безразличным и отсутствующим. Рука моя легла ей на плечо. Теперь она была моей. На острове, в самом центре, там, где до сих пор взрушался столь знакомый мне позорный столб, И еще оставалась небольшая группа захваченных в плен ренсоводов, представлявших собой сейчас жалкое зрелище. Со всех сторон их в два ряда опоясывала охотничья сеть. Кое-кто из пленников цеплялся руками за крепкие волокна сети, бросая вокруг полные тоски и отчаяния взгляды. Однако находящиеся поблизости охранники с копьями в руках надежно обеспечивали порядок. Стижей стояли несколько арбалетчиков. Чуть поодаль я заметил Хенрака с плеча которого все еще свисала широкая полоса тонкой белой шелковой материи. В руках он сжимал увесистый кожаный мешочек, очевидно наполненный золотыми монетами. Он о чем-то оживленно переговаривался с бородатым офицером в позолоченном шлеме. Ринцоводы, внутри огороженного сетями довольно большого пространства, все еще были в одежде. Их поймали последними. Их здесь было, наверное, не меньше сотни. Одного за другим их выпускали с сетей. И рабы, которые перед этим занимались погрузкой галер, теперь следили, как пленники снимают себе одежду, затем связывали их по рукам и ногам и переносили на борт корабля, присоединяя их к своим уже находящимся здесь товарищам, по несчастью. Остров был весь завален мусором, объедками закончившихся столь неожиданного празднества, обломками разрушенных хижин и тростниковых копий и раздавленных под ногами горшков и тыквенных бутылей, вытекшее из которых вино, смешалось с кровью лежащих тут же мертвых изуродованных людей. Два диких болотных ганта, стараясь держаться подальше от людей, бродили по острову, подбирая разбросанные повсюду остатки пищи. Высоко в небе неторопливо пролетел хищный у крылатый ящер, держа путь на запад. Вскоре после того, как зашло солнце, погрузка пленников на галеры была окончена. Рабы скотали каждую сеть отдельно и аккуратно уложили вдоль бортов. Затем они заняли свои места на длинных скамьях для грибцов и без малейшего возражения дали приковать к ним себя своим хозяевам. Последними на борт корабля поднялись Хинрак, со все еще развивающимся на плече легким шелковым шарфом, и бородатый офицер. Хинрак после такой операции станет в порткаре богатым человеком. Работорговцы города – люди умные и предусмотрительные, довольно редко предают и обращают в радство таких вот, как хенрак иначе у них на болотах было бы значительно меньше подобных союзников. До меня донесся грохот поднимаемых якорных цепей. Вскоре над водой показались облепленные тиной изогнутые зогнутые якоря, легкие и широколопостные, совсем не такие, что используются на длинных морских галерах и круглых кораблях. Старший офицер, стоящий на мостике флагманского судна, взмахнул рукой. Я услышал приглушенную расстоянием команды загребного мастера, по которой длинные весла, стоявшие до тех пор почти параллельно воде, в каком-нибудь футе над ее поверхностью, настолько тяжело нагружены были галеры. Одновременно опустились в воду, и после короткого движения лопастей к корме судна, роняя цепочки сверкающих на наутрем солнце капель, снова взлетели над водой. Сидящая глубоко в воде галера, неповоротливая и медлительная, с трудом отошла от тренсого острова ярдов через пятьдесят она развернулась и взяла курс на порткар. Команды, с каждым разом звучащие все тише раздавались с прежней ритмичностью. и согласно им, опускались в воды и взлетали над ней длинные весла. Затем от острова отошла вторая галера, и в точности, повторив все действия первой, также легла на курс на порткар. За ней последовали остальные. Я стоял на плетеном ренсом плоту и смотрел на удаляющиеся галеры. У самых моих ног, высунувшись из груды навальных на плод стеблей, лежала телима. Я сорвал с головы дурацкий венок, который весь день носил, и вспомнил о котором только сейчас. Часть цветков на венке была в крови от раны, полученной мной во время налета. Я посмотрел на телиму, которая тут же отвернулась, едва поймав мой взгляд, и швырнул венок в болото. У меня ушло довольно много времени на то, чтобы без весел или шеста добраться до Ренцового острова. На плоту валялись какие-то обрывки сетей, которым я перевязал пучок длинных стеблей тростника, и действуя ими как веслом, как-то ухитрился подогнать плот к берегу. Телима все еще лежала неподвижно, уставившись безучастно в пустоту. Подойдя к краю острова, я привязал плот к нему и прислушался. Все было тихо. При моем приближении пара диких болотных гантов стремительно взмыла в небо и кружилась над островом до тех пор, пока не убедилась, что я не обращаю на нее никакого внимания. После этого птицы снова опустились на остров, правда уже на дальнюю его часть. Я увидел одиноко торчащий в самом центре острова позорный столб, к которому я еще недавно был привязан. Разрушенные хижины, разбросанные повсюду мусор и объедки, среди которых лежали распростёртые на плетённой поверхности острова тела убитых хренсоводов. Я перенёс Телиму на относительно чистое место и усадил неподалёку от столба. Когда я наклонился к ней, она отшатнулась. Но я притянул её к себе и снял с неё верёвки. «Сними с меня ошейник», — сказал я. Не слушающимися её пальцами, она развязала узел, настягивающий мне шею в лиане. «Ты свободен», — прошептала она. Я отвернулся. Интересно, а осталось на острове что-нибудь съестное, кроме этой набившей мне оскомину ренцевой пастилы? Не может быть, чтобы пирующие ренцоводы подмели все подчистую. Да и питьевой воды неплохо бы отыскать. Я неторопливо двинулся по острову, стараясь идти так, чтобы солнце было у меня за спиной, и по тени я мог бы следить за действиями девушки. Не успел я сделать и пара шагов, как заметил, что она потихоньку подкралась к валявшемуся обломку охотничьего трезубца в яр длиной и быстро схватила его. Я повернулся и посмотрел ей в лицо. Она замерла на месте. Затем, словно очнувшись, она подняла оружие и, держа его наперевес, двинулась ко мне. Я спокойно ждал, поворачиваясь к ней лицом всякий раз, когда она пыталась зайти мне за спину. Наконец, крик криком она ринулась ко мне, занеся трезубец для удара. Но удара не последовало, поскольку я, шагнув ей навстречу, перехватил древку у самой руки и, вывернув, отшвырнул его в сторону. Она отступила назад, прижимая ладони к дрожащим губам. «Не пытайся больше убить меня», — сказал я. «У тебя ничего не получится». Она покачала головой. «Этой ночью», — сказал я, — «мне показалось, что ты очень боишься попасть в рабство». Она подошла ближе. Только когда я развязал ей руки здесь, на острове, я увидел незамеченную мной, прежде выжженную у нее на плече, начальную букву слова «киджера», что на гарианском означает «рабыня». Все это время она искусно скрывала от меня клеймо. Днем под туникой, а ночью в хижине, лежа на другом плече, и у меня не было возможности его разглядеть. «Раньше тебе уже пришлось быть рабыней», — сказал я. Она опустилась на колени и, закрыв лицо руками, разрыдалась. «Насколько я понимаю, — продолжал я, — тебе каким-то образом удалось удрать из рабства». Содракаясь от рыдания, она кивнула. «Я уплыла», — едва слышно пробормотала она, — «на двух связанных бревнах. Сначала по каналам, потом добралась до болота Считалось, что рабыне невозможно убежать из порткара, но, как и все подобные утверждения, они справедливы лишь наполовину. Однако побег из изрезанного многочисленными каналами порткара, защищенного с одной стороны Тамберским проливом и безбрежной тассы а с другой бесконечными болотами, кишащими акулами и терларионами, действительно редко оканчивается успешно. Не пройдите Риму суровую школу жизни в Веренцоводческих общинах, ей бы никогда не добраться сюда живой. Хохаку, насколько я знаю, также удалось бежать из спорткара. Несомненно, где-то есть и другие счастливчики. «Ты, наверное, очень храбрая женщина», — сказал я. Она отняла руки от заплаканного, красного от слез лица. «И ты, должно быть, ненавидела своего хозяина». В ее глазах блеснула ярость. «Как тебя звали, когда ты была рабыней?» – допытывался я. «Какое имя дал тебе хозяин?» Она не ответила и только ниже опустила голову и вздрагивающие плечи. «Он называл тебя просто хорошенькой рабыней, не так ли?» Она вскинула на меня глаза и, тут же упав лицом на плетенную поверхность, острова разрыдалась с новой силой. «Да!» – воскликнула она. «Да, да!» Я оставил ее и, поднявшись на ноги, снова направился вглубь острова. Набрел на остатки ее хижины и разбросанные поблизости почти нетронутые скудные пожитки девушки. Больше всего меня порадовала тыквенная бутыль с водой и кожаная сумка с едой, прежде висевшая у девушки на пояс Под разодранным половиком я обнаружил ее тунику, так демонстративно снятую ею, когда мы остались на ночь в хижине одни, за какие-нибудь мгновения до того, как она приказала ласкать себя и перед тем, как нас выгнуло наружу известие о нападении. Я поднял тунику и вместе с остальными вещами отнес девушки все так же рыдающей у столба. Подойдя к ней, я бросил тунику у ее ног. Она посмотрела на нее, не веря своим глазам. Затем подняла на меня удивленный взгляд. «Одевайся», — сказал я. «Разве я не твоя рабыня?» — спросила она. «Нет», — ответил я. Она натянула тунику, а я тем временем вытряхнул на пол содержимое сумки с продуктами. Здесь оказалось немного ренцевой пастилы, несколько кусков сушеной рыбы и пара лепешек. Мы поделили еду поровну. Телема с понурным видом опустилась на колени напротив меня. «Ты останешься со мной?» – спросила она. «Нет», – ответил я. «Ты отправишься в порткар «Да». «Но почему?» Мне кажется, ты там не живешь. У меня там дела. Она помолчала. Могу я спросить, как тебя зовут? Поинтересовалась она. Боск, ответил я. На глаза ей снова навернулись слезы. У меня не было желания сообщать, что меня зовут Терл Кэббет. Имя это ничего не говорит жителям некоторых городов Гора. Но чем меньше людей будут знать, что Терл кэбот ищет возможность попасть в Порт-Карт, тем лучше. Запасов Ренса на острове предостаточно. Леан тоже. Поэтому мне не составит большого труда смастерить себе лодку, на которую я смогу добраться до порт-кара. Девушка тоже не пропадет. Она сильная и смелая, закаленная выпавшими на ее долю испытаниями. сделать себе лодку и отправиться в глубь дельты, где отыщет какую-нибудь маленькую Ренсоводческую общину, которая не откажется принять ее к себе. С этими мыслями я доживал последний кусок сушеной рыбы. Телима поднялась на ноги и, оглянувшись, направилась к краю острова. Я увидел, как она взяла за руки одно из лежащих на острове мертвых тел потащила его к воде. Я вытер руки об обрывок валяющейся рядом туники и подошел к ней. «Что ты делаешь?» – спросил я. «Мы ренсоводы, люди воды», – ответила она. «Мы выходим из воды и после смерти...» Должны возвращаться обратно. Я кивнул. Она столкнула мертвое тело в воду. К нему тут же направился Терларион. Я помогал девушке в ее нелегком скорбном занятии. Много раз нам приходилось возвращаться с центра острова к его берегам, но погибших хренсоводов, казалось, не становилось меньше. Наконец, отодвинув в сторону обломки одной из хижин, я наткнулся на тело ребенка. Я невольно опустился перед ним на колени и разрыдался. Терема подошла и остановилась у меня за спиной. «Это Зекиус», – тихо сказала девушка. Она нагнулась, чтобы взять ребенка. Я убрал ее руки. Он тоже из ренцоводов и должен вернуться в воду. Я молча поднял ребенка и понес ее к краю острова. Здесь я посмотрел на запад, в том направлении, куда двинулись галеры роботографовцев спорткар Тело ребенка было легким, словно невесомым. Я поцеловал его в лоб. «Ты знал его?» – спросила Келима. Я опустил тело в воду. «Он был единственным на острове, проявившим ко мне доброту», – ответил я. Это был тот самый ребенок, что принес мне, привязанную к столбу, лепешку и, получивший за это нагоняет своей матери принеси мне оружие сказала телеми она кивнула тяжело груженным галерам наверное понадобится много времени чтобы добраться до порт кара поинтересовался я да они приплывут не скоро ответила она неси оружие сказал я но там же больше сотни воинов заметила она внезапно повеселевшим голосом И самое главное, не забудь длинный лук и стрелы, напомнил я. Она вскрикнула от радости и немедленно убежала. Я снова посмотрел на запад, в ту сторону, куда уплыли галеры. Затем перевел взгляд на воду у края острова. Поверхность ее, окрашенная кровью, уже была спокойна. Я начал собирать стебли ренца, выдирая наиболее длинные, исплетенные поверхности острова. Лодка должна быть прочной, способной выдержать длительное плавание. Глава 8 Что происходило на болотах? Когда ренцевых стеблей было собрано достаточно, Телима своим ловкими крепкими руками принялась делать из них лодку. А я занялся проверкой своего вооружения. Все это время она хранила мое оружие надежно спрятанным под верхним слоем острова. У меня снова был мой меч. Прекрасный, короткий, обоюдоустрый меч, клинок которого прошел специальную термическую обработку по грианской технологии и обтянутый шкурой боска щит с двойной ременной перевязью внутри, специально подогнанный мне по руке. И шлем. Обычный боевой шлем с прорезями для глаз, лишенный вычурных украшений, зато удобный и добротный, с толстыми кожаными прокладками под голову. Здесь оказалась моя выленившая под солнцем, покрытая белесами пятнами соль, туненька, которую с меня сняли, едва я ступил на остров, и еще до того, как я предстал перед Хохаком. Но самое главное, у меня в руках снова был длинный лук из желтоватой гибкой древесины калана, с наконечниками из рога боска, между которыми протянулась упругая прочная тетива из вплетенных в пеньку шелковых волокон и целый колчан стрел. Я пересчитал и рассортировал стрелы. 50 из них оказались колчанными стрелами, едва достигающими ярда в длину. два десятка стрел были полетными, длиной дюймов в сорок, не меньше, предназначенными для стрельбы на большие расстояния. И те, и другие имели металлические наконечники, и оперение из крыла воскских чаек. нашли среди них и кожаный наладоник с отделениями для большого и указательного пальца в правой руке, и кожаный нарукавник предохраняющая левое предплечье и запястье при движении отпущенной тетивы. Я проинструктировал Телиму, что лодку следует делать шире обычной и более устойчивой. Я не был линцоводом, и мне стоило большого труда удержаться в их подвижных маневренных судюнышках, тем более что стрельба из длинного лука производится, как правило, из положения стоя, а это только усложняло мою задачу. Обращение с ним требовало большого мастерства и сноровки, Ведь это не какой-нибудь мало охотничий точарский лук Легкий и простой в использовании спплетенной телем лодка мне понравилось работала девушка быстро и вскоре после возвращения на остров мы уже снова отошли от него ителем мы